Какую-то минуту мы даже снизили скорость и стали высматривать, не идет ли от Немессы-2 хоть какая-нибудь старая галоша, чтобы пересадить туда на середину дыровальяка с соответствующей инструкцией командиру. Но галоши не было. Курсант Шарош, что это вы вытащили на экран? Галоши? Так их на ногах, что ли, носят? Я думал, так называют только грузовые боты при транспортных баржах.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 Окончание рассказа Далии Трускиновской «Дело было в тараканах» в следующем подкасте «Модели для сборки».